Карен мыслила логически, от начала до конца прорабатывала вариант, критически его оценивала и только потом переходила к следующему. А уил за долю секунды успевал сравнить несколько и инстинктивно выбрать лучший. Объяснить, почему он поступил именно так, получалось далеко не всегда, но его внутренний компьютер почти не давал сбоев. Как-то раз супруг признался... Объективно его решения не могут считаться верными. Порой важно просто принять решение, какое угодно, а потом своим упорством и целеустремленностью превратить его в верное. «Такое мышление мне сейчас и нужно», — подумала Карен. В тот самый момент уил смотрел на телефон в спальне своего люкса. Аппарат только что зазвонил, а Дженнингс, даже отняв у Шерил пистолет, чувствовал себя крайне неуверенно. «Стоит девушке пожаловаться мужу, и никакой Вальтер не поможет. Ну а если не давать ей трубку?» Хикки заподозрит неладное и отыграется на Эбби. Телефон снова зазвонил. «Ну, умник, что будешь сейчас делать?» — подначила Шерил. Она сидела, прижавшись к передней спинке кровати. «Да пошел ты!» — молча говорили разорванное на груди платье и жуткое созвездие синяков. Уилл бросил пистолет на покрывало, а девушка, ловко его поймав, рассмеялась и взяла трубку. — Уже случилось! — после недолгого молчания проговорила она. — Док вспылил, набросился на меня и отнял пистолет, совсем как тот парень из Тьюппелла. — Ну ладно, сейчас! — девушка протянула трубку Уиллу. — Он хочет с тобой поговорить. — Джо? — неуверенно позвал Дженнингс. «Док, напортачишь еще раз, получишь свою крошку разделанной на кусочки, размером со спичечный коробок». «Понятно». «Ты ударил мою старушку?» «Да, но я, похоже, не был первым». «Слушай, разве это тебя касается?» почти тут же парировал Хикки. «Нет». «Не забудь, что я сказал про твою малышку». В трубке послышались длинные гудки. «Но ты ничтожество!» — протянула Шерил. «Как школьник, которого дорожный патруль остановил. Сама покорность — настоящий ягненок». «Кажется, ты тоже знаешь толк в покорности, правда?» но ну, ударит он меня пару раз. Что такого?» — пожала плечами девушка. «Ты сам что, никогда жену не бьешь?» «Да нет». «Хорош врать». Уилл решил не спорить. «Такие синяки парой ударов не поставишь». Это следы регулярного физического насилия. Неужели вы с женой не ссоритесь? Еще как, но до рукоприкладства не доходит. А вы с Джо что не поделили? При подготовке к похищению разногласия возникли? Да ничего подобного, мы не новички. Ну, но, может, ты просто устала? Уилл сделал небольшую паузу, чтобы Шерилл подумала над его словами. «Лично мне это представляется именно так. Ты поняла, сколько страданий причиняешь людям, а детям особенно?» Блондинка опустила голову. «Можешь представлять и говорить, что хочешь. Ты же не знаешь, кем я была до того, как меня нашел Джо». «Что?» «Я работала в баре, на трейлерной стоянке. Клиентов мы обслуживали по полной программе». «Хочешь сказать...» «Да, именно». «Как же ты дошла до такого!» хм, «Умник, самый настоящий умник! Знаешь, сколько раз я нечто подобное слышала? Шерил, ты ведь умница и красавица! Как так вышло!»